Глава девятая После паузы, Мрацкий переменив голос, несколько важно произнес, оглядывая гостей. вот просил я вас, Петр Иванович, и вас, Марьяна Игнатьевна, на совещание опекунской первейшей важности. Распространяться не буду, сами сейчас уразумеете, в чем дело. Позвольте вам прочесть письмо, полученное мною вчера от губернатора». Мрацкий достал из бокового кармана бумагу и прочел ее вслух медленно и внятно. Затем он сложил листок, положил его в карман и вопросительно взглянул сначала на мамушку, а потом на опекуна. И тот и другая молчали. «Ну-с, что ж скажете?» «Да, что ж, ничего-с», весело отозвался Жданов. Мрацкий перевел глаза на Щепину. И я тоже, Сергей Сергеевич, ничего сказать не могу. Послушаю прежде, что вы скажете. Извольте. Мое мнение будет такое-с, что князь Льгов жених завидный для всякой девицы, и как бы Нилочка не была богата, все-таки для нее это пара. Будет она княгиня Льгова, а ей при ее богатстве и при ее красоте только титулования не хватает. Князь человек доброго нрава, «Тихий, любезный и неглупый. Хорошим хозяином тоже будет. Чего же лучше желать?» Говоря это, Мрацкий не спускал глаз Щепиной, и, несмотря на старания той не выдать себя, он все-таки заметил в лице ее полное изумление и внутренно улыбнулся. «Стало быть, Сергей Сергеич, если Нилочка скажет, что князь ей по сердцу, то и вы согласны будете?» спросила Щепина. «Конечно-с. Вы разве не будете согласны?» «Что ж мне? Мне счастье моей Нилочки всего дороже. Коли ее счастье в замужестве с князем, так и Господь благослови. Только мало я этого князя знаю. Какой он такой? Совсем не знаю. Может, злой?» «Что вы!» — воскликнул Мрацкий. «Добрейший души человек!» Сказывали тоже, сильно зашибал он, кутил. Безобразничал в столицах, а теперь в Самаре тихоней прикинулся. Вздор все, пустое, Марьяна Игнатьевна. И какой же молодой человек живет монахом? Женится, остепенится. Щепина ничего не ответила и с озабоченным видом наклонилась над столом. — Ну а вы, Петр Иванович, как скажете? — обратился Мрацкий к товарищу. — Я что ж с я ничего-с. «Только позвольте доложить, ведь если Нилочка выйдет замуж, то мы-то с вами сейчас, стало быть, отсюда вон, нас сейчас опекунов-то по боку, «Понятное дело, Петр Иванович, да ведь не век же нам девицу опекать. Все равно, будет совершеннолетнее, мы должны по-добру-поздорово убираться. Двумя-тремя годами раньше или позже, не все ли равно?» Жданов ничего не ответил и протяжно вздохнул. Весёлое и оживлённое лицо его стало сразу печально. «Не нравится вам это, Пётр Иванович?» «Как же, помилуйте, нравится!» Вдруг упавшим голосом выговорил добродушный холостяк. «Как же это будет нравиться?» «У вас, Сергей Сергеевич, состояние большущее. Вы вон всё вотчины покупаете. А я-то ведь, извините, месяц тому назад даже дедовы золотые часы в Самаре послал продавать. Выйду я из опекунов». «Что же мне делать? К иному богатому барину в доезжачьей, что ли, наниматься?» «Кто же виноват, Петр Иванович?» «Сами вы состояние протрубили на охоте. Не вы одни. Сколько на Руси дворян в таком положении?» «Ездил в поле с собаками, трубил, трубил, да все и протрубил». «Нечего было, Сергей Сергеевич, протрубливать, извините. Я сюда прибыл. У меня, почитай, ничего не было, как и у вас». А вот теперь, извольте видеть, через каких-нибудь одиннадцать с лишним годочков вы-то богач, а я-то нищий. Вы поездом целым, цугом, с обозом из поклажи выйдете отсюда, прямо к себе в такую вотчину, не хуже крутоярской. А я-то суму за плечи, лапти на ноги и померу. Будь у меня еще сын на службе, а то у меня приемыш, да и тот служит только утробе.